Глава 23 Артём не спешил входить. Для начала прощупал ощущением пространства, насколько хватало дистанции эффективной работы. Первая же полученная информация дала интересные новости. Рядом с ним, недалеко от входа, лежал с десяток биомехов. Судя по состоянию, их расстреляли из чего-то убойного. Металлический корпус высокой прочности насквозь шили чем-то крупнокалиберным. Живая ткань уже давно засохла и отвердела, значит, бой закончился давненько. Но неумолкающее чувство тревоги намекало, что расслабляться рано. Парень не мог решить, чем же воспользоваться – невидимостью или сразу щитом. Маскировка не всегда работала, если его обнаружат и сразу откроют огонь, он может не успеть использовать защитный навык. Чувство тревоги, испускаемое малым атрибутом, не смолкало – Артём снял надоевший респиратор. Опасность подхватить какую-то дрянь он счёл как несущественную. В конце концов, местные жители умерли не от эпидемии, их растерзали творения своих научных изысканий. Подумав, он достал из инвентаря сразу два предмета. Сначала выпил эликсир восстановления ментальных сил. Подождав минут 20 и почувствовав теплый переток ментальной энергии, принял второе зелье. Эликсир мастера Алирику. На короткий срок улучшает управляемость всеми атрибутами. Буквально через пару минут он ощутил, что атрибуты стали более покладистыми в управлении «Надеюсь, что не плацебо», — подумал Артём Сконцентрировавшись, парень сделал попытку, и в этот раз и всё вышло как надо Ингарака накрыл щит и маскировка Два навыка, которых раньше использовать одновременно не выходило Выключив фонарик, он чуть приоткрыл дверь и скользнул внутрь Перед глазами открылась гигантская по площади помещение, раскинувшееся под стеклянным куполом На первый взгляд площадка совмещала в себе несколько назначений. Множество дорожек с давно засохшими насаждениями по периметру явно служили для отдыха научного персонала. В центре площадь занимала два объекта. Это явно была небольшая взлетная площадка, состоявшим на ней летательным аппаратом, похожим на вертолет. Основное место занимало какое-то техническое устройство, походящее на вертикально установленный здоровенный телескоп и площадку, оснащенную вычислительной техникой рядом с ним. С виду все тихо. Артем начал в темпе исследовать пространство на предмет опасностей. Сперва более близкий к нему телескоп и окружающего дебри электроники. Там на первый взгляд все было спокойно. В этот момент, в дальнем конце гигантского помещения, расцвел огонь автоматического оружия. Мертвую тишину вокруг разорвал грохот стрельбы. Вокруг Артема керамическая плитка разлетелась от попаданий отведенных пуль. Пространственный щит не сплоховал, спасая от пуль и от волны осколков. Артем мгновенно скользнул в смещение фазы. Он не мог полностью полагаться на защиту навыка. При большой нагрузке расход ментальной энергии многократно возрастал. Если же поражающих элементов, одновременно воздействующих на навык, станет слишком много, парень ощущал, что тот может не справиться. Решил укрыться от огня за гигантским научным устройством. Добежав и спрятавшись за его массивным корпусом, он вышел из смещения, вновь накинув на всякий случай щит. Стрельба стихла, а кругу снова окутала тишина. Неизвестный враг, похоже, или двинулся бесшумно, или не пытался сократить дистанцию и зайти с угла. Артём попытался нащупать того навыком, но дурацкое техногенное устройство, за которым игрок сидел, не пропускало атрибут абсолютно. Сместившись к краю, чуть выглянул под максимальным ускорением мышления, стремясь идентифицировать противника. Буквально с задержкой вдоль секунды по нему тут же открыли огонь. Артём лишь успел увидеть, что дульное пламя от стрельбы вспыхнуло прямо на месте пустого пространства. «Чёрт возьми, еще один невидимка!» Становилось понятно, почему враг начал атаку неожиданно. Визуальная маскировка скрыла от глаз, а дальняя дистанция не позволила быстро обнаружить ощущением пространства. Да чего же противники, использующие маскировку, гнусные и неудобные, не к месту пришла в голову мысль. Как только он снова спрятался за укрытие, огонь тут же прекратился. Неизвестный враг за короткое время схватки так и не попытался сменить позицию, что было на руку. Перекинув тактику боя, полез в пространственный карман за гранатами. Отогнув металлические усики, он в быстром темпе приготовил к бою пять штук. Еще раз выглянул из укрытия, отмечая в памяти точное местонахождение стрелка. Ответный ход в виде плотного огня не заставил себя ждать. Пули застучали по крепкому корпусу технологического устройства, высекая голубые искры. Противник находился на прежней позиции. В этот момент произошло неожиданное и очень неприятное событие. Артём услышал треск, разошедшийся по корпусу агрегата, Резкий звук сменился шипением, выходящего под давлением газа. Одновременно с этим цилиндрический корпус окутался ярким бирюзовым пламенем. Парень почувствовал себя героем юмористического боевика в перестрелке укрывшимся за бочкой с бензином. Резкое чувство опасности мгновенно напрягло нервы. Лишь эликсир позволил парню так быстро уйти в смещение фазы. Вслед за этим окружающее пространство осветило сверхновая новой вспышки взрыва. Даже в состоянии смещения он почувствовал, будто в тело ударила сверхплотная волна воздуха. оттолкнув на пять-шесть метров. Мёртвую тишину осколка прервал гулкий хлопок. Взрыв был не очень сильным, но крайне ярким. Блики бирюзового света на мгновение отразились на окружающих научных комплекс зданиях. Прозрачный купол не выдержал взрывной волны. Стекло разлетелось осколками, накрыв поле битвы дождем. От ударов острых фрагментов пустое пространство рядом с посадочной площадкой и летательным аппаратом осветилось радужными бликами. Вспыхнув особенно ярко, свечение рассеялось, открыв для зрителя большого шестипалого робота, вооруженного двумя крупнокалиберными стволами. Артём вышел из смещения, стараясь держать между собой и огневой точкой корпус рухнувшего на поло бугленного остова. Тело снова окунуло в плотный жар, температура после взрыва резко поднялась. Больше он не нуждался в визуальном контакте с врагом. Научный аппарат от взрыва потерял возможность держать сканирующие лучи навыка, и парень смог исследовать шестиногого робота полка сейчас замерзшего. Только два ствола иногда чуть смещались в цели. Размером противник был с маршрутную газели. Броня при подобных размерах не должна быть слишком толстой. Артем достал готовую к бою гранату, выдернул чеку и бросил под робота. Чудо не случилось, в уши врезался высокий писк. Взрывное устройство еще на подлете сожгло каким-то лучевым прибором защитного назначения. Граната даже не сдетонировала. Отлично, этот робот-танк не так-то и прост. Придется еще чуть рискнуть. Парень нашёл прочный капроновый шнурок и его через кольца четырех гранат, чтобы выдернуть одним движением. Гранаты также скрепил вместе, чтобы не раскатились. Уйдя в смещение фазы, он быстро пошёл на сближение с роботом. Расстояние было не очень большим, но силы, несмотря на зелье, уже показывали дно. Датчики машины не смогли обнаружить врага, скрытого навыком. Когда парень зашел в тыл, машина даже не стала разворачиваться. Выйдя в смещения, рывком вытащил кольца и засунул связку гранат в стык между броней корпуса и подвижным суставом ноги. Глазок какого-то устройства, встроенного в броню, ударил по обнаруженному врагу лучом, но щит отвёл атаку. Артем снова вышел в фазу, чтобы переждать взрыв. Хлопок прозвучал приглушённо, будто скрытый по толще воды. Парень вывалился из навыка, уже обессиленный и замер, готовясь реагировать на опасность. Роботу явно поплохело. Ногу почти оторвало, броню деформировало. Часть осколков от взрыва явно ушли в незащищенное нутро. Машина циклично повторяла одно и то же движение, чуть приподнимая и разворачивая корпус и обратно. На разрыхленный взрывами пол из-под брюха лилась какая-то жидкость, судя по запаху, что-то смазочное. Чуть поднакопив сил, нанес еще несколько ударов рассечением по объективам и выпуклым приборам, явно отвечающим за восприятие окружающей среды. Минут через двадцать робот-танк, наконец, совсем затих, вместе с чувством опасности. Бой закончен. Ни предупреждение о получении уровня, ни лута. Раздражённый и непонимающий Артем отследил окружающее пространство и вернулся к выходу, чтобы забрать рюкзак. В первую очередь желал утолить жажду и отдохнуть. Виски ломил от ментального истощения, Да и в целом состояние было на троечку. Минут двадцать позволил себе просто сидеть и отдыхать. Позже, когда ломота в голове наконец-то прошла, размораживая мозги, он вяло задумался о прошедшем бое. Приятным моментом стало то, что мощь и эффективность навыков наконец преодолела какую-то критическую отметку, дав возможность вступить полноценный бой серьезным серьёзным противником. Вместе с тем трудно не отметить нехватку наносящих урон способностей. Парень перестал, еще раз осматрив корпус робота-танка. «Неудивительно, как тот смог сохранить боеспособность после отрывка времени, что пережил осколок. Аномалии системы каким-то образом консервируют сохраняя жизнеспособность существ, пока не засеет их по мирам». Именно так считал Артём. Но этот явно пережил какое-то время в пустом ожидании, и машина смогла работать спустя долгий срок. Луда, кстати, так и не появился. С чем это было связано? Черт его знает. Но было очень обидно. Возможно, все дело в том, что машина... Являлась самый, что ни на есть обычный. Да, этот роботизированный танк не подвергся заражению биодрянью. Он же и расстрелял других механоидов. Взгляд мельком окинул окружающее пространство. А они здесь славно повеселились. Все было засыпано керамикой от разбившейся крыши. В центре чадило огнем рухнувшее на бок цилиндрическое устройство. Его белый металлический корпус деформировало от взрыва и закоптило огнем. Только летательный аппарат выглядел невредимым. Его не засыпало осколками. Кровля вверху имела хитрый механизм для открытия свободного посадочного окна. Взрывы и стрельба также обошли стороной. Кстати, а не его ли охранял робот? Отдохнувший, Артем на всякий случай рассечениями срезал у танка оба ствола и привёл в негодность гидравлику, после чего двинулся к аэротранспорту. Чем-то тут походил формой на зализанный вертолет, Правда, никаких винтов не было. Поискав, нашел пару отверстий сопела от реактивных двигателей под брюхом и по краям малого чуть выцветшего корпуса. Двери транспорта оказались заперты, но ненадолго, до первого рассечения. После их открытия в лицо ударил спёртый неприятный запах. Перегородка делила салон на пилотское и пассажирское отделение. Кресла для лётчиков пустовали, а вот на места пассажиров нашлось два мумифицировавшихся тела. Хоть Артём и не мог разбираться в моне другого мира, но их одежды явно были пошиты из другой ткани и несли в себе некий оттенок респектабельности. Короткий осмотр показал, что умер Лёба от выстрелов, Один в висок, другой в рот. Непонятно, что за драма здесь когда-то произошла. Оба они застрелились или один убил товарища, а потом себя? Оружие, кстати, нашлось здесь же. Какой-то разряженный энергетический пистолет с символом неизвестной птицы на корпусе. Из интереса обнаружились два серебристых кейса. Любопытно. скрыл первый, на пол салона вывалилась толстая павка с какой-то документацией, напечатанной на материале, похожем на ламинированную бумагу. Очень интересный момент. учитывая, что при осмотре комплекса подобных устаревших носителей информации почти не видел. Полистов, с сожалением отложил. Картины, как в букваре, для безграмотного игрока не обеспечили. «Взять с собой? С большей вероятностью там что-то важное». Подумав, Артём отказался. Для него это не имеет смысла. Но ну, а для любознательных есть и сотни тысяч других осколков, хранящих в себе знания погибших миров. Открыл второй кейс. Взгляд сразу привлек к себе круглый металлический предмет на пол ладони величиной с плавленным кристаллом в форме пятиконечной звезды в центре. Перед глазами возникла табличка системы. Сигна Дэвис. Чудо, мира битив. Опытный образец артефакта, созданный применением знаний техногенной расы и энергии атрибутов. К сожалению, слишком поздно. Применение накрывает пользователя персональным щитом, защищающим от кинетических атак. распознающихся встроенным интеллектуальным модулем. Требуется зарядить. Артём поймал себя на мысли, что напоминает голума, играющегося со своей прелестью. Насколько он помнил, на науксоне артефакты похожего действия, хоть и не были сверхредким товаром, но стоили десятки миллионов. Конечно, невозможно сравнить качество и сделать вывод о ценности этого, ведь система не дает каких-то цифровых данных. Зато расщедрилась на пару слов о мире, в котором был создан предмет. Парень потихоньку начал понимать серьёзный недостаток общего аукциона Из-за столь низкой информативности профессионалы предпочтут живые торговые площадки, где покупатель может оценить товар и иметь контакт с изготовителем. Аукцион же больше подходил для сбыта товаров в системы вроде семян, реагентов, зелий и недорогих артефактов. Отвлёкшись от мыслей, новым взглядом посмотрел на двоисохшие тела. Возможно, здесь они осознали конец своего мира. С артефактом на руках, который мог подарить армиям защитников улучшенную защиту и сместить баланс сил в положительную сторону. А может, и не смог, теперь уже не выяснить. Да и неважно это. Еще раз осмотрев салон и не найдя больше ничего заслуживающего внимания, покинул аэротранспорт. Сейчас следовало решить, что делать дальше. Артёму требовался отдых. Представив себя спящего в осколке, заполненном ужасающими биомехами, даже передернуло. Нет, тут он застуть не сможет. Да и делать это слишком опасно. Парень взял рюкзак и направился к выходу. По пути через здание беспокоился, что шум от взрыва и стрельбы привлечет врагов, но по какой-то причине никакой реакции местные не проявили. Обратная дорога по мертвому городу прошла также почти спокойно. На месте огневой точки, где он убил невидимого охотника, обнаружил засаду из четырех подобных тварей. Прямо на глазах один из них ловко переместился по стене и бесшумно скользнул в окно помещения бывшей позиции. При этом визуальную маскировку существо абсолютно не нарушило. Вероятно, для спецгруппы подобное проникновение также стало полным сюрпризом. Вступать с ними в бой никакого желания не нашлось. Обойдя по дуге, Артём проверил точку выхода портала, после чего покинул осколок. Только выйдя во внешний мир, он выдохнул спокойно, ощутив, как же был напряжен все это время. Впрочем, слишком расслабляться себе запретил. Как говорил один знакомый персонаж из любимой сказки «Постоянная бдительность». Да и овражка с уазиком дошел, ощущая уже серьезную усталость. Учитывая усиленную выносливость, причиной тому, по его мнению, были тяжелые траты ментальной энергии в купе с применением зелий. Особенно последний фактор. На стоянке разжег небольшой костерок в выкопанной ямке. Поставил нагреться воды. Хотелось пить и есть. Нет, скорее жрать. Мастерством походного повара он не обладал, поэтому просто открыл сухпай, который почти весь и умел. Уже когда заварил чай, накатило расслабление и удовлетворение от прошедшей вылазки в аномалию. Сегодня он осмотрел надземную часть научного комплекса. Не очень пытливо, но вряд ли там есть что-то еще интересное. Остались подземные этажи. Артем был уверен, они еще преподнесут сюрпризы. По законам научной фантастики, именно в подземных лабораториях происходят самые интересные дела. Если учитывать, что источника биологического загрязнения он так и не нашел, то с высокой вероятностью тот окажется именно под землей. Парень задумался, выходите ли завтра снова в осколок? Это выглядело логично, закончить здесь и с чувством выполненного долга вернуться. Но сегодня он вел бой на пределе с применением химии. Вряд ли завтра восстановится полностью. Усталость же имеет свойство накапливаться и заставляет делать ошибки. В случае игрока-одиночки, бегущего по лезвию, ошибка легко может стать последней. От размышлений отвлек ненавязчивый сигнал системы. Кто-то, администратор организации или ранкер, хотел поговорить с ним. Артем мысленно вызвал интервейс общения. Алинг. Доброго времени суток, Карт. Есть время для разговора?